Глава пятая Вскоре принцесса дошла до конца в Вейвстоунпад. Он совсем не изменился. Длинный мыс из гальки, уходящий в океан. Ни домов, ни людей вокруг. Ариэль вздохнула. «Конечно, Калиста не может здесь жить», — подумала она. Внезапно послышался пронзительный крик. Девушка вскочила на ноги, и посмотрела вверх. «Ариэль!» — позвал голос. «Скатл? Это ты?» — спросила принцесса. «Конечно я!» — ответила чайка, подлетев и усевшись на камень рядом с девушкой. «Кто еще может летать и звать тебя?» Ариэль рассмеялась. Они были хорошими друзьями. Когда она была русалочкой, Скатл рассказывал ей о мире людей. Девушка всегда была рада встрече с ним, и к тому же сейчас он мог здорово ей помочь. «Красивое жерелье!» — с восхищением сказал Скатл, глядя на ракушку-звезду. «Ты надела его на какой-то праздник?» «Я сегодня иду на школьный концерт», — ответила ему Ариэль. «Скажи, Скатл, ты не видел, как тут играют две девочки? Может, сегодня утром?» Две? — почесала голову Чайка. — Только если считать с тобой. Утром я видел тут одну девочку, но не двух. — Нет, не меня. Я ищу девочку по имени Лаурель, — объяснила принцесса Чайки. — Сегодня она должна петь на школьном концерте, но мы не можем ее найти. В ее дневнике написано, что здесь она каждый день встречается со своей подругой. — Ага! Воскликнул Скатул с умным видом, кивая головой. «Я все знаю про дневники. Эта трава и красиво, и полезно. Надо добавить немного в еду, и та станет ароматной и вкусной». Ариэль засмеялась и покачала головой. «Ты перепутал с душицей, Скатл. Дневник — это книжечка». «Ну, конечно», — согласился он. «Это специальная книга с объяснениями». Принцесса вздохнула. «Это словарь, Скатл. Дневник — это книжечка, в которой ты описываешь свои впечатления и мысли за день». Девушка достала дневник Лаурель и показала чайки. «И что же эта девочка делала целый день?» спросил Скатул, рассматривая дневник. «Она пришла сюда, чтобы встретиться с подругой», ответила Ариэль. «Но я тут не вижу людей». «Совершенно пустое побережье». «Вкусное!» — не расслышала Чайка. «Разве ты видишь тут какие-то вкусности? Кексы с кремом из моллюсков, пончики из медуз? Нет же!» Гордо задрав подбородок, в этот раз Скатл был уверен, что прав. «Если место вкусное, то там должны быть вкусности!» «Скатл!» — воскликнула Ариэль. «Ты навел меня на отличную мысль!» Принцесса поцеловала друга в клюв. «Лаурель пошла покупать угощение для Калисты. Может быть, булочник что-то знает? Мне срочно нужно в хлебный». «В клейный? Ха-ха-ха!» — рассмеялась невнимательная чайка, смотря вслед удаляющийся Ариэль. «Клей — странный десерт. Слишком тягучий, прилипает ко рту и вообще. Но о вкусах ведь не спорят, так?» Принцесса мигом добралась до центра деревни. Остановившись около кондитерской перевести дыхание, девушка открыла дверь. Внутри очень вкусно пахло. Свежим хлебом, шоколадом, ванильными кексами. Живот Ариэль предательски заурчал. «Добрый день, принцесса Ариэль!» — поприветствовал ее булочник Ханс. «Какой приятный сюрприз!» Хотите сладкий черничный пирог? Только из духовки. Или пирожное для принца Эрика. Или собачье печенье для Макса. Булочку с медом, пожалуйста, — сказала Ариэль, не в силах бороться с искушением, и положила на прилавок несколько монет. Булочник принес ее заказ, и принцесса с удовольствием откусила булочку с тягучей сладкой начинкой. «Спасибо, Ханс!» — улыбнулась девушка. «На самом деле я пришла кое о чем спросить». Принцесса быстро поведала булочнику обстоятельства пропажи девочки. Ханс задумчиво потер руки, и с них посыпался снегопад из муки. «Я помню, Лаурель, она была здесь на днях и просила продать ей слойки с водорослями», пораженно произнес мужчина. «Можете себе такое представить?» «Слойки с водорослями?» — удивленно переспросила Ариэль. «Зачем они, Лаурель?» Ханс продал выпечку другому покупателю и пожал плечами. «Я хотел помочь девочке. Знаете, она много болтает, но очень милая. Я дал ей пирожное с кремом, украшенное небольшой водорослью. Надеюсь, оно пришлось ей по вкусу». Он с беспокойством посмотрел на Ариэль. «Говорите, вы не можете ее найти?» Принцесса покачала головой. «Нет, но, уверена, мы обязательно отыщем ее. Спасибо за помощь и вкуснейшую булочку с медом!» Только Ариэль повернулась к выходу, как к прилавку подошла женщина с дочкой возраста Лаурель. «Добрый день, дамы!» — поприветствовал их булочник. Девочка улыбнулась, и смущенно протянула ему свернутый вдвое лист бумаги. Ханс открыл его. «Это же благодарственная открытка!» — воскликнул он, показывая вещицу Ариэль. Открытка была нарисована цветными карандашами, а посередине листа красовалась надпись. «Спасибо за вкусный именинный торт! Ваш друг Мэгги!» «Очень рад, что торт тебе понравился», — улыбнулся Ханс. «Мэгги нарисовала эту открытку еще вчера. Это было школьным заданием», — объяснила мама девочки. «Каждый ученик должен был нарисовать такую для своего друга. Когда я сказала Мэгги, что мы пойдем в булочную, она очень обрадовалась. Так хотела подарить вам открытку. Мы зашли за ней в школу, и, к счастью, мисс Саммерс была там и отдала ее нам». У Ариэль перехватило дыхание. Мисс Саммерс была учительницей Лаурель. Принцесса наклонилась и обратилась к Мэгги. «Ты знаешь девочку по имени Калиста?» Мэгги отрицательно покачала головой. «А Лаурель ты знаешь?» «Да», — ответила девочка. «Она в моем классе». «Ты видела ее сегодня?» — продолжила Ариэль. Нет. пожала плечами Мэгги. «Но она была в школе в пятницу!» Арель подумала, что мисс Саммер сможет знать хоть что-то о Калисте. Ведь та могла учиться в другом классе деревенской школы. Внезапно принцесса вспомнила запись из дневника Лаурель. Открыв его, она вновь прочитала уже знакомую строчку. «Калиста подарила мне чудесное ожерелье». «Может быть, Лаурель...» «Написала благодарственную записку своей новой подруге», — взволнованно подумала Ариэль. «Остальные благодарственные открытки все еще в школе?» — спросила она маму Мэгги. «Думаю, да», — кивнула та. «Открытка Мэгги была там». «Отлично!» — радостно воскликнула Ариэль, обнимая девочку. «Я напишу тебе открытку с благодарностью за помощь». Мэгги покраснела от смущения. «До встречи!» — крикнула принцесса уже в дверях пекарни. «Подождите! Ваша булочка!» — окликнул ее Ханс, но было поздно. Спешащая девушка уже убежала.